Глава сорок шестая. Олекса Ву. Я понуро иду по территории Глендауна. Язык ворту словно обжаренный. Моя гордость разорвана в клочья. Обитатели, накачанные прописанными им препаратами, ведут себя как зомби. Шаркуют, что-то бормочут себе под нос, дергают себя за одежду. Сегодня я одна из них. Напичкана химией. Рот онемел, голова как воздушный шарик. Проблески истерии напоминают мне, что я всего в двух шагах от душевного расстройства. Я смотрю на стену из розового кирпича. Одинокий дрозд поднимает черное крыло. «Я хочу домой!» — ноет Долли. Ее крохотные пальчики отекли и стали непослушными от взрослой дозы препарата. «Не беспокойся», — говорю я, — Идя через лужайку к тропинке, мы сейчас идем домой. Позже Анир позвонит Джеку и скажет, что мы снова заболели и должны соблюдать постельный режим. «Снова — Снова? — спрашивает Анир. Снова, — отвечаю я. — Нельзя постоянно отлынивать от работы под предлогом болезни, — сурово говорит она. — Он тебя уволит. — Кому какое дело? — говорю я. — Окна Глендона. Кажутся мне неспящими глазами, которые смотрят на меня бдительно и спокойно, и по спине пробегает неприятный холодок. Я устремляю взгляд на угрожающие, полные дождя тучи и выхожу за пределы территории. Еду на метро, иду пешком. Всю дорогу до дома меня преследует тупица. Эта тупица держится рядом со мной, как тень, до того момента, когда я поворачиваю ключ в двери. Паскуды настаивают, чтобы я поднялась по лестнице, достала из-под кровати лезвие, которое уже ждет меня. Я наблюдаю, как расходятся в стороны края знакомого красного разреза. «Глубже!» — настаивают паскуды. Добавляю в мою коллекцию странного оружия... Серебряный нож для конвертов.